Хронологические заметки. 9 мая вовсе нет зелени в Екатеринингофе 1746. -й. Поездка в Царское село, 6 скверных дней. Поведение великого князя. История с домом в гостилицах 25 мая. Дворцы в Петергофе и Ораниенбауме исправлены. Прибытие Сокромоза Свадьба Марфы Симоновны 1747. «Слезы в Петров день. Истории с девицей Кошелевой. Поведение Крузы. Ее удаление. Ее замена Владиславовой. «Слезы в день святого Александра Невского. Дело Листока. День святого Андрея. Отъезд в Москву. 1749. Приезд в Москву, дурно помещены, отставка епископа Псковского, его смерть, болезнь императрицы, поведение Чеглакова, обед у Апраксина, оспа у его дочери, свадьба Катерины Петровны Войновой, большой выговор через Чеглакову, ссоры Чеглакова с графом Бестужевым, Шувалов, вести об Андрее Чернышове. Пребывание в Перове. Ужин у Шуваловой, она дарит мне собаку. Ужин императрицы в Роёве. Обед в Тайнинском и пьянство великого князя. Зубная боль. Дело охотников. Страстишка великого князя к вдове Долгоруковой, начавшейся в Покровском. Его пьянство первого мая в лесу в Преображенском. Его собаки. Пребывание в Роёве. Прибытие принцессы Курлянской, перемены ею религии, возвращение в Петербург. Девица Воронцова взята ко двору. 1750. -й. Шашни великого князя с принцессой Курлянской у Чеглаковых, пребывание в царском селе и те же шашни. нет снегу 17 марта. Великий распря на первой неделе между великим князем императрицей и Чеглаковой из-за бани. Выговор на Масленице по поводу наряда и по поводу других вещей столь же важных и между прочим. Поведение Владиславовой. Малый летний дворец. Увольнение Еврейного и Кафешенко, предлог к этому. Материи моей матери. Ссоры по этому поводу. Поездка на дачу. 1745. -й. Падение с лошади в Екатеринингофе. 1745. Бани перед свадьбой императрица пришла посмотреть на меня. 1746. -й. Весна. Крузы попрекают за то, что я выставляю моё окно и приводит то основание, что императрица еще не выставила. 1745. -й. Кража карандаша, какую произвел произвёл великий князь в Эрмитаже императрицы, он хвастается этим и получает за это выговор. 1751. Начинается как нельзя веселее на свете. Маскарады и какетничние. Дело Захара Чернышова, Сергей Салтыков. граф Берни, Арним, дело о Голштинии. 1750. -е. Собачонка по имени Иван Иванович. Шум по поводу этой собаки. 1751. -й. Большой шум в Петергофе. 1749. -й. Приезд в Москву. Плохо помещены. Близость покоев великого князя. Чтение истории Германии. Болезнь императрицы. Поведение Чиглакова по этому поводу. Шувалова, Владиславовой. Большой выговор по этому поводу через Чеглакову. Вести об Андрее Чернышове, Свадьба Катерины Войновой, пребывание в Перове, Страшная головная боль там, Обед у Апраксина и оспа его дочери, падение императрицы, ужин у Шуваловой, она дарит мне собаку. Страстишка великого князя к вдове Долгоруковой в Покровском. Пьянство первого мая в лесу в Преображенском. Пребывание в Роёве. Петров день в Троицком монастыре. Что там произошло? Возвращение в Роёво и развлечения, какие мы там имели. Дело охотников с сорочеглаковых с Бестужевым. Экскурсии в Софьино к Гнеф императрицы там. 5 сентября праздновалось в Воскресенском монастыре. Шувалов сделан камер-юнкером, Ужин в Роёве. Обед в Тайнинском и пьянство там великого князя. Возвращение в и зубная боль. Истории с княгиней не Марии Якальной. Прибытие принцессы Курлянской ко двору, перемена ею религии. Девица Воронцова взята ко двору. Болезнь осенью и как я получила приказание выехать на свадьбу Нарышкина. Описание этой свадьбы, где все падали. Как я этим летом ходила на охоту. Возвращение в Петербург. Зуб, выдернутый в царском селе. Реформа галштинских денежных окладов. Шашни великого князя с принцессой Курлянской. 1750. -й. Выговор на Масленице по поводу наряда и по поводу других вещей столь же важных и между прочим. Поведение Владиславовой. Великая распря на первой неделе между великим князем, императрицей и Чеглаковой из-за бани. Пребывание в царском селе. Нет снегу 17 марта. Шашни великого князя там и какая там была компания. Поведение Владиславы по этому поводу. Малый летний дворец. Увольнение еврейного. Солнечное затмение в Вороненбауме. Пребывание в Петергофе, в Монплезире. Начало меланхолии этим летом. Гневчик Глоковый по поводу графа Кирилла Разумовского и князя Репнина, которые, проходя мимо моих окон, со мной заговорили. Игра у Учеглаковой в Петергофе. Возвращение в город. Новые покои в летнем дворце. Какетничник князь Гагариной, Переезд в зимний дворец. Представление кадетов. Компания у Чеглаковой, Чтобы меня развлечь, она зовет меня часто к себе. Разговор ее брата. Бикетов входит в моду. Кадетов помещают при дворе. Веселье на Масленице. Материи моей матери. Споры по этому поводу. 1749. Чтение в Москве истории Германии отца Барра. Болезнь в Москве осенью и как мне приказали именем императрицы выехать, дабы присутствовать на свадьбе нарышкиных. Описание этой свадьбы, где все падали. Петров день у Троицы, что там произошло? 5 сентября в Воскресенском монастыре Шувалов сделан камер-юнкером, как я тогда ходила на охоту.